Государственные имущества до учреждения для управления ими особого обширного министерства ведались в одном небольшом департаменте, принадлежавшем к общему составу Министерства финансов. Начальником этого департамента многие годы, еще со времен императора Александра, был сенатор Николай Порфирьевич Дубенский, человек немногому учившийся, но чрезвычайно светлым и верным взглядом на дела. Сверх того, служив до полковника в армейских полках, с которыми часто переходил с одной стоянки на другую, и быв потом долго вице-губернатором, губернатором и губернским предводителем, он приобрел очень много опытности и знал Россию, как мало кто из тогдашних наших государственных людей. Вообще, если он и не был охотником до нововведений и редко помышлял о том, чтобы от частного идти к общему, то есть от разрешения текущих дел к усовершению законодательства и к улучшению самой части, то, по крайней мере, со стороны критического ума, деятельности, распорядительности и железной энергии он имел мало соперников. Но все отличные качества Дубенского помрачались его характером. Холодный надменный эгоист, неумолимый деспот в кругу своих подчиненных, не только пользовавшийся вполне своей властью как строгий начальник, но и злоупотреблявший ею для колких и ядовитых насмешек над теми из подчиненных, которые имели несчастье ему не нравиться, он оставался верен той же самой язвительной насмешливости и в отношении к равным, к высшим себя, к администраторам, к правительству, даже к священному лицу монарха. Острый и едкий язык его никого не щадил. И если иногда Дубенский расточал свои насмешки не прямо в лицо, то всегда и предпочтительно перед самыми приближенными к тем, над которыми он издевался. Все это, естественно, навлекло ему бесчисленное множество врагов. А как к прочим его свойствам присоединялись еще, собственно, по службе, под видом охраны казенных интересов, всевозможные притеснения каждому, кто имел до него дело, самое грубое и жестокое обхождение, и, наконец, преднамеренные действия наперекор людям сильным, чтобы доказать свою власть или свое бесстрашие, то я не знал никого, кроме разве может быть графа Аракчеева, кто был бы вообще так ненавидим всеми слоями публики. Даже непосредственный начальник Дубенского граф Конкрин, который держал его и спрашивал ему частые награды, единственно по убеждению приносимой им пользы, внутренне его терпеть не мог. Отголоски этой публичной ненависти не могли не дойти и до престола, А тут, к порицаниям заслуженным, поспешила присоединиться и клевета. Дубенского выставили в глазах государя, человеком, жертвующим государственными интересами для личных своих выгод, предателем благодетеля своего конкрина, не имеющим ничего святого, осуждающим все, что делает правительство, даже противодействующим его распоряжениям. Словом, в самых черных красках. И именно в таких, которые наиболее должны были взволновать благородную и возвышенную душу императора Николая. Происки эти не остались тайной и для города. Стали говорить, что Дубенского отрешают от должности, предают суду и прочее. Небольшое число его доброжелателей советовало ему в отвращении грозившей бури добровольно оставить службу. Но, полагаясь, вероятно, на чистоту служебных своих действий или, по крайней мере, на ограждение их безукоризненным формализмом, он смеялся над всеми благонамеренными советами и продолжал оставаться при своей должности. Около этого времени, к вящей пагубе Дубенского, выступал у нас на государственную сцену один новый человек с обаятельным умом, с необыкновенным искусством покорять себе людей с блестящими формами, человек, исполненный воображением кипучей жизни, дальновидных государственных замыслов и отваги.